Глава 18. Из сонного забытья меня выводит душераздирающий крик. На автомате подрываюсь с кровати, подбегаю к двери, схватившись за ручку, и замираю на месте. Закрываю глаза и опускаю голову. Я не должна этого делать. Сегодня последняя ночь, и нужно просто перетерпеть. Завтра я уже этого не услышу. Крик раздается снова, и я силой сжимаю ручку до хруста пальцев. Облокачиваю себя дверь спиной сползаю по ней вниз, прижимая колени к груди. Обнимаю себя за ноги, пытаясь успокоить сильнейшую нервную дрожь. По спине бежит холод, сердце барабанит в груди. «А, нет!» – крик становится громче. Подношу ладони к ушам и прижимаю так сильно, что становится больно, только чтобы больше не слышать его страданий и не разрывать свое сердце. Сквозь сон слышу стук в дверь, открывая пухшие от слез глаза, поднимаю тяжелую голову с подушки. Кто, <coughs> «Кто там?» Мой голос совсем осип, будто это я кричала во сне. «Это Бэт, мисс!» раздается за дверью. «Войдите!» возвращаю голову на подушку. Дверь открывается, и в комнату входит горничная. «Мистер Лоуренс приказал помочь вам собрать вещи». «Не нужно, Бэт, я соберу сама». «Но там же много!» Только сейчас до меня доходит, что она имеет в виду все, что в гримерной. Мне ничего не нужно от него. Сползаю с кровати и шаркая ногами плетусь в ванну. Все тело ноет, но это неудивительно после вчерашнего. Но, мисс, ты свободна, Бэт. Мне не нужна ничья помощь. Я соберу чемодан и вызову такси. Скрываюсь за дверью. Включаю воду в душе как можно погорячей и становлюсь под струи, от которых идет пар. Вода больно обжигает, но я стараюсь не обращать внимания. Хочется заглушить душевную боль физической. Когда выключаю воду, едва не теряю сознание от перегрева. Пошатываюсь, выходя из душевой. Провожу рукой по запотевшему зеркалу и смотрю на свое печальное отражение. Щеки покрасневшие, как и глаза, губы искусаны в кровь, на шее видны следы после вчерашних жадных поцелуев. Кое-как привожу себя в порядок и быстро собираю вещи, оставив в шкафу купленное им для банкета платье и туфли. На кровати звонит только недавно включенный мобильник, и я подхожу, увидев на экране входящий от Кори. Да, сестренка, стараюсь говорить непринужденно. Как хорошо, что ты ответила сразу, Роза. Ее голос звучит взволнованно. Что случилось, Кори? Мы только что с Гарри вышли от доктора. Что он сказал? Роза, слышу, как всхлипывает, и все сжимается внутри. Он сказал, что если не сделать Гарри операцию в ближайший месяц, после очередного приступа его может парализовать. Начинает рыдать в трубку. Кори, я скоро приеду домой. Дождись меня, и мы с тобой поговорим, сестренка. Едва сдерживаюсь, чтобы сама не заплакать. Что же нам теперь делать, Роза? Ее рыдания рвут мне душу. Мы что-нибудь придумаем. Все будет хорошо, Кори. Дождись меня. Хорошо, сестренка. Отключается. В последний раз кидаю взгляд на красивые букеты роз, расставленные по всей комнате, чувствуя полнейшее отчаяние и крах всей своей жизни. Беру тяжелый чемодан и спускаю его по лестнице, увидев, как дворецкий спешит мне на помощь. «Что же вы не попросили помощи, мисс Роза?» Я бы сказал водителю, пытается забрать чемодан из моих рук. «Мне не нужна помощь. Я сама. И водитель не нужен. Я вызову такси. Не даю ему взять чемодан». Но мистер Лоуренс... Мне плевать, что сказал мистер Лоуренс. Вырывается у меня слишком громко. Ставлю чемодану выходы и прежде чем уйти, направляюсь в комнату Марии, чтобы попрощаться. Подхожу к двери и стучусь, но никто не отвечает. Открываю дверь и вижу Марию в своем кресле, повернутой в сторону окна. В комнате больше никого нет. Направляюсь к ней и присаживаюсь на корточке, взглянув на все такое же отрешенное лицо женщины. «Здравствуйте, Мария!» Пытаюсь улыбнуться, но как назло на глаза наворачиваются слезы. «Я пришла попрощаться с вами. К сожалению, моя работа на вашего сына внезапно завершилась. Но я сама виновата», – опуская взгляд на неподвижно лежащие на бедрах руки. «Мне было приятно читать для вас, и мне очень жаль, что нам так и не удалось поговорить. Я буду молиться за вас, чтобы вы поправились». Смотрю на нее сквозь пелену слез. Поддаюсь порыву и, опустившись на колени, кладу голову ей на бедра, закрыв глаза, на какой-то миг ощущаю, будто касаюсь своей мамы. «Простите, если я вас чем-то обидела», — шепчу и поднимаю голову, смахнув со щек пролившиеся слезы. Кладу свою руку на ее и легонько сжимаю, поднимаясь на ноги. «Прощайте, Мария. Надеюсь, вы и ваш сын однажды обретете счастье». Направляюсь к выходу. Делаю пару шагов и замираю на месте, услышав какое-то странное хрипение. Мария? Подбегаю к ней. Вы что-то сказали? Сердце замирает, когда ее карие и глаза полные мольбы устремляются на меня. Ма, раздается едва слышное хрипение. Что? Наклоняюсь к ней. Помоги ему. Помочь? Кому помочь, Мария? Эд... Запинается, сглатывая, видно, как тяжело ей дается каждое слово. «Эдриану!» — уточняю, и она медленно моргает. Снова опускаюсь перед ней на колени, взглянув на нее. «Мария, ваш сын пожелал, чтобы я уехала. Он никому не доверяет, даже самому себе. Я ничем не смогу помочь ему. Мне жаль, простите». Поднимаюсь и на ватных ногах спешу к выходу из спальни, когда в дверь заходит сиделка с тарелкой в руках. «Вы хотели почитать Марии?» Я собиралась покормить ее завтраком. Нет, я всего лишь попрощалась с ней. Вы уезжаете от нас? Да. Как жаль. Послушайте, вам нужно свозить Марию к доктору. Сегодня она пыталась заговорить, и мне это точно не показалось. Не может быть, ее глаза округляются. Это случилось, и, возможно, у этой прекрасной женщины есть шанс. Помогите ей. Я очень вас прошу. Хорошо, конечно, мисс. Прощайте. Иду по коридору, вытирая скатывающиеся по щекам слезы, которые даже не думают останавливаться. В груди так нестерпимо щемит, что даже трудно дышать. Выхожу из-за поворота и чуть не сталкиваюсь со спешащим из гостиной Эдрианом. Быстро отвожу взгляд и собираюсь пройти мимо, даже не поздоровавшись. Формальности больше ни к чему, он мне уже никто. Чувствую, как мою руку хватают и силы разворачивают к себе. «Почему ты не забрала вещи из гримерной?» – летит мне в лицо претензия. «Мне ничего от тебя не нужно». Вырываю руку из захвата, подняв на него заплаканные глаза. Уже плевать, что он увидит мои слезы. Через минуту у меня уже не будет в этом доме. «По договору?» «Засунь этот договор себе в задницу, ядрен. Срываюсь на крик, чувствуя новый поток слез бегущих из глаз. «Оставь все себе! Может, найдешь новую куклу для любования!» Замечаю, как его взгляд мрачнеет, секунду он молча смотрит на меня. Я перевел на твой счет 200 тысяч. Произносит и дыхание перехватывает. Что? Хрипло шепчу, открыв рот от изумления. Ты ведь за этим сюда пришла, Роза? Звучат в мой адрес унизительные слова, и шок быстро проходит. Ты так ничего и не понял обо мне, Дрен. Голос звучит безжизненно. Эти деньги нужны вовсе не мне. Разворачиваюсь и ухожу, не желая больше смотреть в эти чертово бездонные глаза. Выхожу в холл и не вижу чемодана. Где мой чемодан? Он в багажнике, мисс Роза. Сбоку появляется дворецкий. Я же сказала, что вызову такси. Это приказ мистера Лоуренса. Срываю свое пальто с вешалки и, даже не одев, выхожу на улицу. Подхожу к машине и резким движением открываю дверь, швыряя пальто на сиденье. Сажусь в салон и со стервенением захлопываю дверь. Отворачиваюсь к противоположному окну, чтобы больше не видеть этот дом, который вызывает слишком много воспоминаний. Двигатель заводится, и машина трогается с места. Внезапно водитель резко нажимает на тормоз, и двери с моей стороны распахиваются. Поворачиваюсь, увидев тяжело дышащего Эдрина. Челюсть напряжена, на лице какое-то странное выражение. «Выходи!» – произносит твердым тоном. «Нет!» – категорично отрезаю. «Ты никуда не поедешь, пока мы не поговорим». Нам не о чем разговаривать. Тянусь к ручке, чтобы закрыть дверь. Я сказал, выходи из машины, Роза. Хватает меня за руку и тянет. Отпусти меня, пытаясь вырвать руку из металлической хватки. Что тебе еще от меня надо? Ты взял, что хотел. Меня накрывает истерика, и я начинаю в голос плакать. Оставь меня в покое, захлебываясь в слезах, отчаянно дергая рукой. В следующую секунду Эдриан наклоняется и, подхватив меня на руки, вытаскивает на холод. Пока он несет меня куда-то, закрываю лицо руками и заливаю всю боль и обиду. Чувствую, как мы оказываемся в теплом помещении, и Эдриан садится, продолжая удерживать мое всхлипывающее тело. «Милая, посмотри на меня». Его голос звучит так непривычно нежно. Он пытается отнять ладонь от моего лица, и я убираю руки, посмотрев на него сквозь пелену слез. Он протягивает руку и аккуратно подушечками пальцев вытирает слезы под глазами. Шмыгаю носом, наблюдая, как он задумчиво блуждает взглядом по моему лицу. Такие глаза не должны плакать. Зачем ты остановил меня, Эдриан? Я хочу знать причину. Какую причину? Для чего эти деньги? Не для чего, а для кого. Мой племянник серьезно болен, и ему нужна дорогостоящая операция, которую делают только в швейцарской клинике. Мы думали с сестрой, что у нас еще есть время, но сегодня доктор сказал, что если не сделать операцию в ближайшее время, его может парализовать. Значит, ты согласилась на мои условия только ради племянника? Да, я никогда не пошла бы на это, если бы не мои родные. Замечаю, как Эдриан набирает в легкие воздуха и тяжело выдыхает, проведя рукой по волосам. Только сейчас обращаю внимание на его измученное лицо. Мне ли не знать, какая у него была тяжелая ночь? И снова это проклятое желание помочь и забрать часть его боли. «Я не хочу тебя отпускать, Роза», – вдруг произносит голосом полным отчаяния. «Но я не сделаю тебя счастливой». «Откуда тебе знать, что делает меня счастливой?» Смотрю в его глаза, давая понять, что готова ко всему, лишь бы быть рядом с ним. «Ты не знаешь, во что ввязываешься», — мотает головой. «Не знаю», — шепчу. «И все равно готова окунуться в мой темный мир?» «Я уже давно в нем». «Если ты останешься, ты ведь понимаешь, что больше не сможешь уйти». «Понимаю». «Ты отчаянная женщина, Роза. Я никогда не встречал таких, как ты». «Я самая обычная, Эдриан. Просто хорошо танцую фламенко. Улыбаюсь уголками губ» ошибаешься. И я обманывал себя, когда думал, что меня покорил твой танец. Меня покорила ты. Его откровение отдается трепетом в груди. Он поднимается и ставит меня на ноги. Филипп зовет Дворецкого. Да, сэр. Тот быстро появляется в гостиной. Прикажите водителю достать вещь Розы из машины и отнести в мою комнату. Конечно, сэр. Дворецкий уходит, и я поднимаю взгляд на него. В твою комнату? «Желаешь остаться в своей?» «Нет, просто еще мгновение назад ты был готов отправить меня, а я забыть о твоем существовании». «Смогла бы?» «Я не знаю». «И не узнаешь», — подходит ко мне так близко, что в нос бьет приятный запах его парфюма, берет мое лицо в ладони, заставляя снова окунуться в темноту его глаз. Меня переполняют чувства, и я больше не хочу обманывать себя. Может, это и есть пресловутая любовь? Становлюсь на носочке и прижимаю своими губами к его, услышав его хриплый, глухой стон. Секунды достаточно, чтобы обычный поцелуй перерос в ураган, сносящий все на своем пути. Мистер Лоуренс. В гостиной появляется сиделка, и я резко отнимаю губы, спрятав лицо на груди Эдриана. Хм, простите, я не вовремя. Голос женщины полон неловкости. «Что ты хотела, Сью?» прижимает меня к себе, даже не думая отпускать. «Сэр, нужно организовать машину для вашей мамы и отвезти ее в больницу». «Зачем? Ей плохо. Чувствую, как напрягается его тело». Мисс Роза сказала, что она пыталась с ней говорить. Я проверила ее рефлексы, она хоть и слабо, но начала реагировать. «Это правда?» – обращается ко мне его голос полон надежды. «Да», – поднимаю взгляд на него. «Что она сказала?» Я не могла расслышать, вру, желая оставить ее просьбу в тайне. «Я хочу ее увидеть!» Берет меня за руку и вместе идем в комнату Марии. Оказываемся в ее спальне, и, отпустив мою руку, Эдрин подходит к ней и присаживается на корточке, посмотрев на свою мать глазами полными такой безусловной любви и нежности. «Мама! Родная моя!» Берет ее руки в свои и целует. «Скажи что-нибудь!» В комнате повисает тишина, но Мария все так же безмолвна. Эдриан резко опускает взгляд на их руки, и его губы расплываются в широкой искренней улыбке и в свету белоснежные зубы. — Ты сжала мою руку, мам! — смеется. — Сью, я сейчас же распоряжусь о машине и поедем в больницу вместе. Выражение его лица становится живым, без привычной маски. Впервые вижу его таким настоящим. — Хорошо, сэр.